Глава четвертая. Биргем. Нихельм летел в сторону заката. Перед глазами проносились города, провинции. Набирая и резко снижая высоту, наши органы сжимались, даря ощущение невесомости. «Круто!» — веселилась Дея. Рад, что хоть кто-то извлек пользу из сложившейся ситуации. «Ваш пятый фрит нанес урон 81 единицу здоровья Серому Волку». Вы получили 64 единицы опыта. Не густо. Похоже, перевелись высокоуровневые монстры. Сын, вы куда пропали? Вышел на видеосвязь отец. Мы с сестрой прогуляться решили. На карнавал возвращаться не станем. Сразу прыгнем в Даргат. Хорошо, не задерживайтесь. Договорились. Спустя час сестре наскучил полет, и мы переместились в цитадель. Спасибо. «Было здорово. А можно еще как-нибудь полетаем?» Сестра сделала умилительное лицо. «Если не Хельм согласится, а он не станет возражать, Да ведь?» — я похлопал дракона по мускулистой шее. «Ну, тогда я побегу. С мамой поделюсь впечатлениями. Она знает, как это быть наездицей. Хорошо. Увидимся завтра». Первым делом я отозвал своих петов. Пусть отдохнут, все равно охота так себе. Нихельм, а что с противником? Почему так мало схваток было за день? Бегут они от нас. Мы, конечно, с братьями всех догнали. Да только и фриты задами не поспели. Вот, значит, в чем причина. Скорее всего, местные НПС не заточены на конфликт с себе подобными. В другой раз пойдем рейдом. Кстати... «У меня появилась дополнительная информация по затерянному городу Биргиум». Дракон замер в ожидании. «Искать нужно остров, возможно, населенный». «Мы уже обследовали морские просторы, островов множество, и только на одном есть существо, это нефилим». К сожалению, отец не упоминал в рассказе нефилимов. «Вы что-нибудь там заметили? Может, строение?» «Нет». Только руины и кости. Похоже, он всех сожрал. Усмехнулся дракон. Какой у него уровень? 3604. Ничего себе! Сколько бы за него дали опыта? Пока я прикидывал в голове цифры, Нихель предложил. Может, зажарить его? То есть, вы можете осилить такого противника? Скорее всего. Но это займет много времени. У него кожа толстая. Ладно. Дай мне спросить совета у отца». «Слушаю тебя, Андрей». По голосу он был чем-то расстроен. «Драконы нашли Нефилима на острове и предлагают с ним сразиться. Уровень 3604». «Не, не послышалось? 3604?» «Именно так. Нихельм говорит, они одолеют монстра, но схватка будет долгой». «Боюсь, все не так просто». Хоть его характеристики можно делить на три, он, скорее всего, имеет козырь в рукаве. Возможно, это босс. И тогда всем крышка. А что значит делить на три? Раньше в играх характеристики были привязаны к уровням иначе. В сравнении с БАМ это соотношение составляло один к трем. Значит, у Нефилима будет примерно 1200 уровень. Вроде того. И все же это очень много. Так что делать будем? Я соберу верных людей, а ты железно обеспечь поддержку драконов. В противном случае придется менять стратегию. Договорились. Все, мне пора. Сбор всем утра на площади Даргат. В назначенное время Мирелла, Бахтало, отец четверо каменных големов, драконы и я стояли на площади цитадели. Мирелла с Бахтало, вы верхом на драконах прыгайте первыми в намеченную точку, после чего кидаете мне координаты. Мы с Андреем и големами перемещаемся порталом к вам на остров. Сын, объясни Нихельму, чтобы гнал Нефилима в нашу сторону. А теперь все вступаем в группу и дружно переводим шкалу опыта на Андрея». Эта функция впервые стала доступна в БАМ. Возможно, из-за двух аватаров при одном носителе. Но имелось и условие, полностью отказаться от получаемого опыта было нельзя. Минимум 30% оставались действующему лицу. Мы ступили на влажный песок острова. Ясное утро резко сменилось на серую дымку моросящего дождя. «Сын, держись ближе к береговой линии!» Отец подошел к каждому из големов и поместил в их руки по сфере. Теперь на исходную. Повинуясь команде, они медленно погрузились в морскую пучину. «Мирейла, Бахтало, приступайте по готовности!» Послышались голоса и тяжелые взмахи крыльев. Драконы с троем пролетели над нами, набирая высоту. Спустя пару минут паладинша включила видеотрансляцию. С присущей яростью драконы заливали огнем остров. На фоне пламени промелькнул силуэт великана. Жутковато. К такому нужно привыкать. Пей, отец протянул мне стеклянную бутылочку. Это зелье левитации. Мы влили в себя содержимое и скользнули на водную гладь. Делаем ровно 50 шагов и ждем. Сопротивляясь натиску жара, Нефилима медленно отступал к береговой линии. Его шкала здоровья была заполнена на 94%. Все-таки огонь пронял его за предельную защиту. Мирелла, загоняя его в море по самые уши, отец заметно нервничал. Давай, давай. Ворча и отмахиваясь руками, великан продолжал отступать. Когда песок на берегу стал спекаться в полупрозрачные кристаллы, нифилим не выдержал и всем телом погрузился в воду. Попался. Отец поднял пустую руку и жал кулак. Големы на морском дне повторили его действия, высвобождая заточенный в сферах холод. Ледяной круг неправильной формы окутал жертву. — Мирелла, твой выход. — Бахтало, ты на подхвате. Паладинша спрыгнула со спины дракона и ловко вонзила легендарный меч в глаз Нефилима. Его здоровье резко опустилось в желтую зону. Похоже, это был критический удар. «Добивай быстрее!» — крикнул отец. В этот момент над противником возникло еле заметное мерцающее кольцо. Зеркало боли. Несколько десятков тысяч единиц здоровья, отраженное заклятием, Вернулись Мирели, отправляя ее на перерождение. «Черт! Бахтало! Бери его на себя!» Начальник стражи в обличии Красного Орка выхватил легендарное копье и в прыжке обрушил серию сокрушающих ударов. «Андрей, слушай меня! Сейчас снова активируется защитная магия. Если Бахтало не справится, пойду я. И еще в случае неудачи ты возвращаешься в Цитадель. С нами же драконы, может, они помогут? Вряд ли. Не филим во льду, а так огнем освободят его. Ну и что? Ему все равно никуда не деться. Как это никуда? Вокруг моря. Отсидится в воде, пока остров не потухнет, восстановит здоровье. И тут уже все придется начинать заново. Так значит, мы вернемся? Конечно, вернемся. Только с более действенной тактикой. Куда уж действеннее. — подумал я. «Эмилиан, мне не успеть!» — прокричал Бахтало, обращая наше внимание на вновь возникшее зеркало боли. «Уходи оттуда!» Но Бахтало предпочел выбить максимальное количество единиц здоровья противника и отправиться на перерождение. Дождавшись отката магической защиты, отец вынул из ножен приготовленную для боя легендарную рапиру, и в два затяжных прыжка достиг Нефилима. Шкала жизни противника в очередной раз поползла вниз, меняя красный свет на бордовый. арр раздался пронзительный клич. Чуть в стороне закружил песчаный вихрь, формируя птицу Туру. «Какого?» — она устремилась к месту схватки. «Отец, берегись!» — выкрикнул я, но он не обращал внимания, с яростью добивая великата. «Что делать? Вызвать петов!» «Нихельм, ты нужен нам!» Дракон услышал мою просьбу. Разорвав пространство, он вынырнул между самым клювом птицы 683 уровня. Когти вонзились в песчаную плоть. «Поздравляем! Ваша группа убила Нефилима. Ваша группа провалила квест народа Тара. Вы получили 87 280 единиц опыта». Вы получили уровень, вы получили уровень, репутация вашей группы с фракцией Народ Тара, ненависть. Ваша группа получила достижение убийца Нефилима первой степени, вы получили 41 уровень. Вам доступно 41 единица вторичных характеристик, доступных единиц опыта 1366, до следующего уровня 5247 единиц опыта. Не может быть! Неужели мы наткнулись на НПС, имеющего отношение к моему квесту? После поражения великана Турул растворилась в воздухе. Я призвал Бесенка в надежде заполучить вещь, подсказку. Его ячейки тут же пополнил легендарный меч, выпавший после смерти Паладинши, двенадцатью тысяч золотых монет и книга Тара. Мирелла будет в бешенстве из-за потерянного опыта произнес отец, подойдя ко мне. «А Бахтало, у него философское отношение к таким ситуациям. Это радует. Ну что, можно тебя поздравить? Ты все-таки дошел ниточку, ведущую к народу Тара. Да, спасибо. Если честно, все еще не могу поверить в свое везение. Может, эта фортуна вмешалась? Она у тебя на уровне. Или меня кто-то направляет?» Это тоже не исключено. Ладно, пора возвращаться в цитадель. Запершись в своей комнате, первым делом я решил изучить трофейную книгу Тара. Страницы хроники оказались изрядно потрепаны, местами текст был полностью смазан, но, несмотря на это, удалось вырвать несколько предложений. С каждым годом нас все больше теснили к морю. Мы оставали новый город, но и его пришлось оставить. Варвары за неимением своего всегда хотят отнять чужое. Тогда мы обратились к старейшинам. Нам указали путь на восток. По стопам первых мы отплыли в родной город Биргем. Только истины пройдет путь. На корке сохранилась карта с красным крестом. Это же координаты, но, по словам отца, они неприменимы в БАМ. Что делать? Досконально изучив пестрящий всеми цветами рисунок, я наткнулся на остров с Нефилимом. Оказывается, Великат был хранителем знаний и указывал путь достойным. А если расстояние от ключевых точек оставалось неизменным, то вполне возможно сузить зону поиска. Используя виртуальный циркуль, я зафиксировал расстояние от острова до Красного Креста и прочертил окружность, тем самым обозначив линию поиска. Теперь дело за малым. Наложив линию на существующую электронную карту, я получил координаты возможных мест города Биргем. Пора исследовать море, Нихельм. ты мне нужен. Поиски оказались целым испытанием. Сначала мы умудрились попасть в шторм, затем противостояли сильному ветру, Но во всем это была и положительная сторона. Почти за полный день полета мне удалось поднять уровень верховой езды до рекрут. «Земля рядом. Я чувствую запах песка и морской древесины», — обрадовал Нихельм. «Где?» «Прямо под дами. «Но там ведь ничего нет». «Смотри». Дракон сделал заход в сторону заката, и я увидел легкое марево над поверхностью воды. Похоже на оптическую иллюзию. Нихельм, ты можешь нас туда перенести? Могу попробовать, но это опасно. Плевать, действуй. Белая пелена перед глазами сменилась золотистой стеной башни, выросшей прямо перед нами. Дракон вложил все силы в вираж, одновременно сбрасывая скорость. — Давай осмотримся. Взмыв ввысь, мы разглядели скрытую локацию. Огромный вытянутый остров, полностью покрытый песком. На южном берегу красовался замок, окруженный городом. Вы выполнили уникальное задание найти затерянный город Биргем. Вы получили одну единицу опыта. Вы получили награду. Доступно Девану, скрыто хаосом. Запястье моей левой руки вспыхнуло, а когда свечение угасло, Остался шрам в виде планеты с тремя спутниками. Это уже что-то новенькое. Нихельм, спускаемся. Оказавшись на узком городском переулке, я вызвал и Фрита, и Бесенка. В случае засады они выиграют время. Пересекая одну улицу за другой, мы вышли к торговым рядам. Лавки ломились от товаров. Но при попытке взять что-либо, возникало мерцание, и вещи растворялись в руке. Смотри, но не трогай. А где все? Неужели это город-призрак? Сразу вспомнились фильмы ужасов. Похоже, НПС удалили, а локацию забыли. Дзынь раздался в знакомый звук, и в вещевой мешок упали жепчужины. Бесенок все же умудрился где-то поживиться. Не снижая бдительности, мы подошли к замку. Ворота оказались распахнуты, внутри царила тишина. Первым в списке посещаемых мест стал тронный зал. А вдруг снова повезет и удастся найти ключ или, в конце концов, инструкцию по его получению. Но, обшарив каждый угол, нам пришлось смириться с неудачей. Предметы не определялись, интерфейс молчал. Библиотеку, оружейную, внутренний сад с каменными скульптурами я отправил проворного бесенка, а сам в компании Нихельма и Эфрита поднялся в башню. В центре стояло зеркало во весь человеческий рост. Вот и о вора, о котором говорил отец. Место отражения в нем мелькали образы. Девочка-НПС, играющая с брата в мяч, бескрайние леса, пещеры. «Не может быть!» Я на мгновение остолбенел, погибая что вижу самого себя. Значит, зеркало не создает вымышленные образы, а транслирует события. Вещь. Хочу доступ к этому сокровищу. Я подошел к сводчатому окну башни. Дубай. Если нет инструментов для управления интерфейсом, тогда попробую стать одним из жителей города. Вспомнили строки из хроники Тары. Мы отплыли в родной город Биргем. Значит, сначала все попадают на остров Нефилиму. Потом получают карту и плывут в назначенную точку. «Стоп! А где здесь причал?» «Нихельм! Срочно ищем место скопления кораблей!» На низкой высоте мы промчались вдоль береговых линий, пока не наткнулись на флотилию. «Садимся здесь!» — указал я на деревянный пирс. Давно иссохшие доски затрещали под нашим весом. «А это что?» В десяти шагах возвышался праздничный стенд. Рядом стояла неприметная тумба с отверстием по центру. Добро пожаловать в город Биргем. Придеви полученный дар от хранителя и стань одним из нас, гласила красочная надпись. Жаль предъявлять было некому, да и нечего. Что же делать? Думай. Получается какой-то предмет передавался НПС, а после... Я подошел к тумбе. А она здесь для чего? Смахивает на почтовый ящик. Жемчуг пришла в голову мысль. Если это и есть дар, о котором сказано в надписи, то понятно, откуда его столько в городе. Он имеет привязку к локации. Даже удалив НПС-носителя, предметы попросту остались. Я опустил жемчужину в отверстие. Поздравляем! Вы завершили квест и стали одним из народа Тара. Вы получили девяносто восемь тысяч единиц опыта. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Ваш уровень – шестьдесят седьмой. Ваша репутация с фракцией «Народ Тара» – ненависть. Вам доступно восемьдесят шесть единиц первичных характеристик. Вам доступно шестьдесят семь единиц вторичных характеристик. Вам открыты умения первого круга человеческой расы. Магия света. Ближний бой, создание Голема, путь Ангела. Доступных единиц опыта 7766. До следующего уровня 1877 единиц опыта. Столько опыта за квест. Спасибо играм. От бам такой щедрости не дождешься. Улыбнувшись, я щелкнул большим и средним пальцами руки. К посвящению народ Тара прилагался свод законов и краткий экскурс по локации. Источник сообщал, что занять место в правящем разрешалось каждому жителю и даже стать правителем, но только после ряда заданий и, конечно, безупречной репутации. К сожалению, ничего из перечисленного у меня не было. Первым делом я направился к зеркалу. В этот раз оно откликнулось. Трансляция событий проходила только в реальном времени, а выбор места осуществлялся голосовыми командами. Мельком посмотрев другие локации, я любопытство ради сделал запрос, указав дом матери и отчима на плодите земля. К моему большому удивлению в зеркале появилось очертание знакомого строения. «Неужели БАМ действительно реальный мир?» Неожиданно для самого себя небезумно захотелось увидеть носителя второго обручального кольца, переданного Нихельмом. Зеркало завибрировало, и в нем отчетливо проявилась смуглая стройная эльфийка в облегающем платье с печальными фиолетовыми глазами. Так вот, значит, кого я вижу во снах? Мысли, видения закрутились в голове. На эмоциях я вынул кольцо и дрожащей рукой одел его на палец. «Желаете призвать свою избранницу?» «Да». «Нет». Принцесса Ариэль, дочь Авриля и Эланы, правители Эльфийского королевства, древнейшего рода, благословленного собой Луной, занимала свое место в тронном зале. Она ждала много лет, заключив в безмолвие тоску. «Он обещал вернуться», — всплывали в ее памяти слова. Он обещал. Приятный томный гул начал заполнять ее душу, вытесняя боль. Орель замешкалась, боясь пугнуть возникшее чувство. Душевная связь восстановилась. Слабая, но ей хватит. Рожденная под красной звездой, друид поднялась с трона и бегом пересекла зал, не колеблясь, прыгнув в пропасть. Фиолетовые глаза вспыхнули. Тело окутало пламя, меняя ее привычный для всех облик. Феникс вонзился в пространство миров, прокладывая себе путь к намеченной точке. «Нет», — отказался я от призыва, «пока отложив встречу обрученных. Мало ли что произойдет, ведь там завязка на демоне». «А теперь пора возвращаться в цитадель. Ночь уже». Но чувство тревоги заставило меня остановиться. «Что не так? Может, я что-то упустил?» «Зеркало. Покажи отца, сестру, других родственников». Перед глазами одна за другой менялись картинки. «Покажи возможные угрозы». Западнее Даргат прямо навстречу разведчикам шел караван. Лошади тянули катапульты, а хорошо вооруженные орки замыкали колонну. «Вот черт!» – сделав скриншот, я скинул его отцу с припиской. «Следует по направлению к цитадели время пути около шести часов». Ответ последовал незамедлительно. «Этому источнику информации можно доверять?» «Можно». Чат мгновенно взорвался. Джелак раздавал команды. Из переписки было понятно, что защитного купола не будет, а стены Даргат под натиском катапульт долго не простоят. «Похоже, бойцам придется брать удар на себя». Наша разведгруппа заняла наблюдательную позицию, сообщая о приближении противника. Ответственность за уничтожение колонны возложили на Рони и его големов. Мы с Нихельмом вернулись в цитадель. На стенах, площади, вовсю комплектовали воинов. Судя по клановой принадлежности, Джилак надеялся обойтись своими силами. «Я начинаю», — Рони отписался в чат. Големы, исключительно из дерева, держащие перед собой круглые металлические шары, вспыхнули ярким пламенем и шагнули в только что открытые порталы. «Разведка, докладывай!» — рявкнул Джелак. Некий Бита включил трансляцию, приглашая клановых и участников чата «Свободные земли» присоединиться к просмотру. Големы переместились точно в месте движения каравана. Прижав к себе металлические предметы, они бросились на катапульты. «Камикадзе!» Взрывы прозвучали почти одновременно, уничтожая механизмы и самих себя. Пока сопровождение колонны в замешательстве меняло стратегию, предусмотрительный джелак отозвал группу разведки. «Значит, Ронни создает взрывные устройства». Как мне было известно, это умение становилось доступно после прокачки нескольких специализаций. Всем быть наготове, скорее всего, противник попробует проникнуть в цитадель. А! закричала, корчившись на земле Оксана Прокофьевна. Сатир, лепрекон и еще двое с ними улепетывали в сторону лесополосы. Волшебные деревья прямо на глазах сбросили листья и пожухли. «Значит, Нихельм был прав, предвещая беду!» «Помогите мне! Их нужно отвезти в Даргат!» Крикнула Марго, перевоплощаясь в Ульфийку. Все, кто был поблизости, подхватили дезориентированных. Нервно оглядываясь по сторонам, я обратил внимание на черное растение с описанием. «Цветок богини Лос. редкое элемент обряда. Прочность 30 единиц. Энергия 50 единиц». Шанс потерять 50%. Требование — инициация жрецом богини Лос. Действие — травление грунта, поглощение энергии. «К цветку не прикасаться, моментально пойдете на перерождение», — предостерегала соклановцев в общем чате Марго. «Воздух!» — закричал один из воинов, уворачиваясь от каменной глыбы. «Всем в укрытие!» — подхватил Джилак, прижимаясь к ближайшей стене. Блаз, Синтега, вешайте бафы! Райдер, Вольт, вы поддерживаете уровень здоровья бойцов не ниже 70%!» Из возникшего портала выплыл с густок тени и устремился к ближайшему голему. «Внимание, тень! Энди, твой выход!» Повинуясь приказу, молодой парень в белых доспехах встал на дно колено, осветив площадь. Тени отступили, и перед нами предстал Дроу двести пятьдесят третьего уровня. В руках он держал два коротких, отравленных кинжала. «Корни, он твой!» Арчанка, быстро сориентировавшись, обрушила до противника боевой топор. Вокруг все перемешалось. Марго вызвала зеленого дракона и устремилась в небеса, примыкая к стае Хельма. А на месте волшебного леса, щелкая и искря, возник багровый портал. С нездоровой ухмылкой на лице из него вышел старый знакомый — Намсон. Его аватар уже достиг 272 уровня. «Призыв!» — наслаждаясь каждым звуком, произнес он. Спустя мгновение перед цитаделью стояло чуть больше сотни боевых созданий хаоса. Бесы, церберы, лилим, эфриты, темные всадники — Ледяные аксели и черные драконы. Что же ему пришлось принести в жертву Хаосу, чтобы тот позволил призвать такую армию? В атаку! Закричал Намсон. Стоять! произнес я, выставляя руку вперед. Возможно, мой поступок и выглядел страдавато, но статус высшего демона сейчас был кстати. Войско замерло. Отец и Джилак переглянулись. Опять ты, первый уровень! заревел от гнева Намсон. «Вперед! Атакуйте!» Замешкавшие воины хаоса сделали шаг и снова остановились. «Прикройте меня!» Джелак сорвался с места, на ходу перевоплощаясь в Титана. Его доспех отливал серебром, короткий широкий меч блестел в руке. На всем ходу он врезался в обезумевшего демона. В ту же минуту рядом с ним возник орк за предельным 377 уровнем. «Эй, телепортированный!» — выкрикнул отец, привлекая к себе внимание. Орк обернулся и тут же припал к земле с повернутой головой. «Валите его быстрее! Мне долго не удержать! Гипноз требует неимоверное количество выносливости!» В глазах отца появилась перечеркнутая символика трехконечной звезды. Джелак сделал два шага назад, выйдя из зоны поражения меча демона и крикнул по аудиосвязи. Сын к южной стене, живо. По развалинам цитадели, сидя на пятой точке, катился Рони, в моменте создавая восемь собственных иллюзий. Все, я пустой. Отец пошатнулся, опираясь рукой о стену. Ра! проревел орк, принимая удары созданных иллюзий. Его броня издавала звуки и мерцала после каждого пропущенного удара. Он то ускорялся увеличивался в размерах. «Это руны ряд. Здесь без тяжелой артиллерии не обойтись», прокомментировал отец. «Нихельм, ты нужен у стен цитадели», мысленно обратился я к дракону. Хлопок и цепкие лапы схватили орка, унося высь. «Да, как хорошо, что у меня есть драконы». Мгновенно сориентировавшись, Рони направил иллюзии на выручку своему отцу. Под натиском слаженной команды нам сада отправили на перерождение, а армия хаоса расстроилась вместе с ним. «У нас есть немного времени. Предлагаю усилить ряды», озвучил свою мысль Джилак, глядя на Эмилиана. «Время позднее. Большинство моих людей сейчас в реале. Нужно время на сборы. Лучше воспользоваться наемными НПС для обороны цитадели». «Согласен». Лидеры кланов значительно опустошили казну, наняв сотню бойцов разных фракций, начиная с 90-го и заканчивая 130-м уровнями. Выбор желака пал на воздушных элементалов и наг с локацией своего парного аватара. Отец предпочел мантикору и элементалов земли с локацией разбойников. — Воздух! Теперь уже каменные булыжники посыпались нам на голову. «Вы получили урон 145 единиц здоровья. Восстановлено регенерация — 60 единиц здоровья». «Андрей», — написал отец Личку, — «тебе лучше вернуться в наш фамильный замок. Когда появится демон со своей армией, ты нам понадобишься живым». Он был прав. Для сражения мне не хватало ни уровней, ни опыта. «Хорошо, будем на связи». Я вошел в интерфейс и активировал кольцо. «Желаете перенестись в замок Дом-Квари?» «Да», — ответил я и оказался в полной тьме. «Вы попали под действие ока богини Лос. Вы отравлены». Боль пронзила все тело и отмедленно всасывался в кровь. «Активированы руны регенерации. Ваше здоровье восстановлено на 42 единицы. Активирована руна ускорения плюс 10 единиц до 3 секунды». Активирована руна усиления плюс 10 единиц ко всем основным характеристикам. Прочность добора из семи вещей капитана снижена на 2 единицы. На 3 единицы вы отравлены. Зря ты пошел против воли жрицы лос. Раздался эхом низкий голос. Феникс пронзил оболочку мира Бам. Цепной реакции прокатилась волна избыточной энергии выводя из строя сервера европейского кластера. Система среагировала моментально. Протокол номер 12037, защищающий от несанкционированного срыва, был активирован. На время исправления неполадок искусственный интеллект вел запрет на погружение и выход из БАМ. По неизвестной админам причине им же был сформирован несуществующий режим военного положения. Спустя несколько минут разведка африканского кластера получила донесение о сложившейся ситуации. Отсутствие в землях Портары сотен миллионов аватаров подтолкнуло объединенную локацию к захвату столицы. Прекращение войн на планете Земля было обусловлено их концентрацией в виртуальных мирах и носило вполне законный статус. В моей голове сложился пазл. Значит, к этому причасту, Донка. Но разве так можно поступать со своим внуком? Пытаясь найти выход, я слепым котенком ощупывал стены помещения, похожего на газовую камеру. «Хватит с меня! Пора покинуть Бам!» — посетила мысль после очередного приступа боли. Быстро открыв вкладку интерфейса, я навел курсор и... «В связи с техническими неполадками выход временно невозможен. Приносим свои извинения. В случае возникновения вопросов обратитесь к администрации». Что за ерунда? Моему возмущению не было предела. Рассматривая варианты спасения, я призвал Эфрита и Бесенка. Их расовое умение стойкость к ядам было кстати. Маг Хаоса несколькими заклинаниями осветил камеру. Как же мало места. Нужно поставить в известность отца. Я написал пару строк, приложив как доказательство ока богини Лос. Сообщение подвисло с пометкой отправленное. К моему разочарованию видео и аудиосвязь оказались недоступны. Зато с входящими проблем не возникало. В чате свободной земли праздновали победу. Вы получили умение, стойкость к ядам», Уровень, любитель. Вот спасибо. Парочка петов продолжали искать выход, и Фрид ударил огненным шаром. Со стены осыпалась каменная крошка. Часть обмундирования разрушилась под действием яда, а регенерация упала до 23 трех единиц в минуту. «Скоро отправлюсь в та перерождение», — с надеждой подумал я. «Вы исцелены кабаи третьим». На меня накатило отчаяние. «Это же пытки». Время тянулось слишком медленно, мысли путались от боли. «Вас призывает принцесса Арель, Прозвучал голос системы оповещения. «Активировать обручальное кольцо?» «Да!» «Нет!» Яркий свет ударил мне в глаза. Связь с миром БАМ восстановилась. Я находился в кольце разъяренных пауков, дроу. Их внимание было приковано к пылающему фениксу, здоровье которого стремительно снижалось. Над головой мерцало имя принцесса Ариэль с десятком вопросительных знаков вместо уровня. В связи с нападением на земле Портары вводится военное положение, очеканил привычный голос системы оповещения. На этот период времени всем членам европейского кластера, не достигшим уровня, присваивается статус защитник с возможностью перевоплощения в парного аватара. В завершении на почту пришло письмо с переченью действий, правил и наград. Не теряя ни одной секунды, я вошел в интерфейс и выбрал демона. На дисплее появилась шкала опыта, полностью направленная на базового аватара. Активация прошла успешно. Желаем приятного времяпрепровождения. Я никогда не забуду радость в фиолетовых глазах принцессы Ариэль и ужас Дроу, В моменте перевоплощения меня переполнил адреналин, и в то же время на душе стало спокойно. Демян оказался на несколько этапов эволюции выше своих собратьев-демонов. Его рост превышал остальных на полтуловища, плечи казались нереально широкими, шрамы испечляли все тело. Тату аватара человека легло поверх рун, выжженных на его коже. Виртуальный дисплей дал описание ник Хандел, скрытое имя и фамилия андрей квари принадлежность к клану дом квари уровень 200 высший демон парный аватар человек достижение убийца нефилима первой степени наград нет владыка земель повелитель личной армии умение верховая езда уровень чемпион владение косой. Уровень чемпион Ближний бой Уровень любитель Тактика Уровень чемпион Владение топором Уровень новичок Удача 28 единиц из 50 единиц Расовое умение Магия огня Второй круг Призыв армии Четвертый круг Палач Второй круг Предвидение Второй круг Иммунитет к ядам Мутациям Иммунитет к холоду Иммунитет к огню Иммунитет к гипнозу, харизма, первичные характеристики, сила 1880 единиц, ловкость 1200 единиц, разум 3520 единиц, здоровье, жизнь 6334 единицы, выносливость 4520 единиц, нагрузка 14367 единиц, действия Рукопашный бой, урон 180-300 единиц. Критический удар 400 единиц. Вам доступно 634 единицы первичных характеристик. Вам доступно 200 единиц вторичных характеристик. Доступных единиц опыта 7766. В облике девана я смотрел на всех свысока, но не гордыня овладела мной, а уверенность в своих силах. Умение предвидения включило образы вероятных событий. В груди теплел сгусток энергии, связывающий меня с личными землями Демиана. «Призыв!» — произнес я, щелкнув большим и средним пальцами руки. Серый туман сполз с его стенок и густо застелил каменную площадь. Первым вышел огненный конь, сидящим на нем рыцарем тьмы четырехсотого уровня. Следом выплыл Фрид того же уровня. Почти неестественно выворачивая руки, он начертал в воздухе знак, формируя облако над головами присутствующих. Огненный дождь хлынул мгновение спустя. Всадник рванул вперед, размахивая длинным фланбергом. С каждым прибывшим воином воздух накалялся и вибрировал. Складывалось чувство, что хаос наполнил этот мир. «Я подошел к изрядно потрепанному Фениксу». «Спасибо, Ариэль». Она кивнула в ответ, положив свою голову мне на плечо. «Вы получили уровень. Вы получили уровень. Ваша репутация с фракцией Дроу снижена до неприязни».